Глава 15. Потом опять сидели наверху и пили чай со смородиным вареньем. Еще часа два катались на лодке, причаливали к тому берегу, к месту, виденного мною ночного костра, ходили к берегу оки. Под конец я причалил к мосткам дома Паниных, и мы молча пошли было на нашу веранду, как вдруг из-за угла дома неожиданно нарисовался зачехленную гитарой Глеб. «Куда, думаю, все запропастились, а не вон где?» «Дядь Леня к пяти велел, а скоро шесть. Песню новую не хотите послушать?» «Мне лично не хотелось. И не только потому, что я был совершенно в ином после чтения Евангелия настроении, а еще потому, что знал, зачем он пришел, что занятие, блев, и как только мы войдем, он начнет отпускать в мою сторону плоские шуточки. Такая уж у него натура». Не мог он, находясь в компании, кого-нибудь не подкалывать, над кем-нибудь не подсмеиваться. А вообще-то в обиходе нашего поселка среди парней водилось, соберутся и для забавы подкалывают кого-нибудь. Я этого терпеть не мог. И, скорее, это, а не запреты отца, было основной причиной моего отчуждения. К тому же и похапщины не переносил, которая в их чисто мальчишской компании Суст не сходила. При девчатах, правда, затухала и то сказать, при каких. Были у нас две или три оторвашки, хоть уши затыкай добеги. Да беги. Откуда знаю? Да порас испытывал на своем горьком опыте, когда, минуя запреты отца, попробовал было войти в их компашку через одноклассника. И что же, прогуливай со мной по нашему Бродвею, где по вечерам, прежде чем отправиться в беседку, все обычно гуляли, он ни слова не говоря, выслушал исповедь моего сердца И в тот же вечер поднял в беседке насмех. И Глеб в этом участвовал. И всякий раз, когда случалось проходить мимо беседки, вслед мне летели самые обидные, в сопровождении лошадиного ржания, слова. А потому, выслушав напыщенную звезду, сказал, «Лодку отгоню и приду». «Ну да, ну да. Она скоро кое-кому понадобится». С явным намеком на что-то обронил Глеб. Я не придал его словам никакого значения. «Никит, мы ждем». Очевидно, назло Глебу крикнула мне вслед Маша. «Мы ждем, Никитк!» Тотчас съерничал он и на этот раз чувствительно кольнул. «Смотри, куда не надо, не заплывай! Забыл думая за застал отца. Да не одного, а с Лопаевым. Приехали, как выяснилось, обмывать только что вышедшую книжку Анатолия Борисовича. Когда я поднялся в мансарду поздороваться с Анатолием Борисовичем, отец, уже изрядно захмелевший, Бабушка шепнула, что уже хорошие заявились. Увидев меня, оборвал разговор. Никита Алексеевич собственной персоной. Ну, и как прошло сватовство? Сватовство? Пьяно изумился Солопаев. Он что, женится? На ком? Да есть тут одна, как это? А, Соловей поет всю ночь, но дева юная не внемлет. Ну, все переврал. Не слушайте вы его, Анатолий Борисович, возразил я. Отеся шутит. Опять Отеся. Ну что ты будешь с ним делать? Слышь, Толь, а может мне его высечь, чем? Жилыми говяжьими или древьем суковатым? Древьем суковатым негуманно, а говяжими жилами несовременно. Зато полезно. И потом почему негуманно? Все же лучше, чем как это, резаша и секаша нас и уши. Резаша и секаша? удивился Лопаев. Отцы? Своим детям? Отцы, да еще какие пастрии и учители вселенной, патриархи простые и патриархи вселенские. А ты думаешь, почему Византия пала? Если бы тебе, к примеру, ухо отрезали за то, что ты не тремя, а двумя перстами крестился, ты бы пошел за отрезателей воевать? Турки. Да что турки? Большевики, безбожники, оказались куда гуманнее. Из наганчика или из винтовочки хлоп и все. А тут, походи-ка всю жизнь, с отрезанными ушами, носом или языком, и занимались этим отцы, не сеявшие, не жнущие и не рожавшие. Ты думаешь, я способен ему уши или нос отрезать? Да я его только древем суковатым или говяжьими жилами, пальцем ни разу не тронул и не трону. и он это прекрасно знает, потому и не дрожит. И тут, видя доброе расположение отца, я решился. «Пап, а можно тебя кое о чем попросить? Видишь?» И без говяжьих жил и справляется. Анатолий Борисович согласно кивнул. Спрашивай, сынку, чем сможем поможем? Пап, я тут. Мы тут. Ты извини. В общем, я нашел случайно там, в капитале, у тебя. Отец, слушавшись сначала снисходительно, будто я хотел попросить его какой-нибудь невинной мелочи, насторожился. И это еще что за штучки? Вы о чем? Но отец отмахнулся. — Так, и ко мне. И чего ты после этого хочешь? Я, разумеется, уже ничего не хотел. «Ну чего, замолчал? Высунулся с языком. Спрашивай. Лучше в другой раз. Попытался отделаться я, но отец не уступил. Нет уж, извини. Вы что?» — удивился он в своей догадке. «Вы это читали?» — я кивнул. «Так, слушаю. Мы, в общем, разделяем. И хотели с тобой поговорить». «Да в чем дело?» — ничего не понимал Лопаев. Но отец и на этот раз отмахнулся от него. «Да погоди ты!» «Разделяете, значит? Любопытно. И чья это идея? Твоя? Разумеется, я взял огонь на себя. Твоя, значит. Да что случилось-то? Не унимался Лопаев. Отец и на этот раз не ответил, и, глянув на меня строго, сказал «Ладно, ступай, потом поговорим». И, взявшись за бутылку, к Лопаеву. маленькой, Давай». Отец разлил, они выпили. «Я знал, что сейчас начнется, или, вернее, продолжится» только им одним понятный разговор о культуре вообще и о личных качествах отдельно взятого дарования, в частности, который никак и ничем не кончался, и пошел вниз. Бабушка стояла у лестницы, с тревогой прислушиваясь к разговору наверху. «Ну что там?» — А махнул я рукой. «Баб, я к Паниным». «Ну-ну, ступай, с Богом, ступай». И она перекрестила меня на дорожку. У Паниных в мое отсутствие произошло событие, о чем потихоньку извести у меня Люба. Пока Маша с Верой выясняли отношения, Люба рассказывала. «В общем, ушел ты, мы на веранду пошли. Сели то да сё, до песни дело дошло». «Ну, я тебе скажу и песня. На стихи этого, ну, ты знаешь, при Пушкине жил, из народа. Кольцов? Да. четвером сидели, Вера с Машей на диване, я тут, он между нас на стуле. К ним лицом, ко мне спиной. А слова что-то типа «Маша, Маша», — молвил я, — Будь моей сестрою. Я люблю. Любим ли я? Милая тобою. Смекаешь? Спел, значит, сидим. Он струны перебирает, в пол глядит. Верка быщится. Как только про Машу запел, супится стала. А тут встала и в дом. Я говорю, пойду пленку закрою. А сама напротив окна встала и не дышу. Слышу, говорит Маша, понравилась? Она, да ничего. Знаешь, говорит, для кого написал. Ну откуда нам знать? Для тебя. — Да же! Представляешь, всем одно и то же, — говорит. И песня это не новая, и не его вовсе, только имена он мне все время меняет. А Маша, ну, умора, говорит, к счастью, — я хоть и Маша, да не Ваша. Иду назад, открываю дверь, а он мимо меня и к калитке. — А где, — кричу, — ваше до свидания? Ух, как он на меня глянул! А эти, — кивнула на дверь, — все разбираются. Верка думала, — из-за нее таскается, а то не видно из-за кого. Я станцев поняла. С того дня Глеб перестал посещать Паниных, но обиды не забыл. Маша с Верой, разумеется, помирились, и костер в ту ночь на берегу не горел. Проводив Лопаева, отец всю ночь храпел и стонал на весь дом. Бабушка не спала, караулила и, само собой, разумеется, молилась, о чем пожаловалась мне по утру. Часам к десяти отец очухался и, не показавшись на глаза, уехал в город. После обеда, как договорились вчера, мы опять читали в бабушкиной комнате Евангелие. И так все дни до субботы. А все эти дни отец не ночевал дома, и костер по ночам на том берегу горел. Бабушка, ни о чем не подозревая, говорила, «Всяко лучше, чем вино пить», и я был с ней совершенно согласен. Наше общее пробуждение началось позже, после поездки в Великий Враг.